Глава одиннадцатая Сальников ворвался в зал с пистолетом в вытянутой руке. Первым он застрелил человека со слезой под глазом. Длинношей был на очереди вторым, но перед смертью он успел меня ударить. Выстрел его вспугнул, рука дрогнула и удар не задался. Но губу он мне разбил. после чего рухнул мне под ноги с простреленной головой. Сальников стрелял быстро, уверенно и метко. Киллер в камуфляже отскочил от меня, вскинул автомат, но пуля и ему прострелила голову. — Что и требовалось доказать! — усмехнулся Сальников, направляя пистолет на тело плачущего человека. И качнул головой, отказываясь от контрольного выстрела. «Зачем пол портить, если и так все ясно?» «А что требовалось доказать?» Поднимаясь с дивана, возмущенно спросил я. «Это, конечно, хорошо, что Сальников спас меня. Но почему он не увел меня за собой, когда увидел надвигающуюся на него опасность? Почему незваных гостей в дом впустил? Может, он еще и двери им открыл? Не удивлюсь, если да». Он же нарочно оставил меня как приманку, которая и собрала всех гостей в одну кучу. Этого Сальников и ждал. А как я еще мог объяснить происходящее? — Вся! Нет больше никого! — позируя передо мной, с ковбойским пафосом произнес хозяин дома. — А ты по комнатам походи. Может, спрятался кто? Или ты всех под контролем держал? К яичнице я так и не притронулся, но до того, как осознать всю степень грозящей мне опасности, успел пропустить пару виски. Туда Сальников снотворного и плеснул. Вот почему я так быстро вырубился. И до сих пор очень хочется спать. «Это ты о чем?» — Сальников смотрел на меня с насмешкой уверенного в своем превосходстве человека. «Ты же знал, что за тобой придут. Чем ты меня усыпил?» «Не знаю. О чем это ты, мужик?» Он откровенно смеялся мне в лицо. Мне так вдруг захотелось спросить его о человеке, который погиб вместо него. Но я решил остановить коней. Вдруг он и не собирался убивать меня вместо себя, а я ему идею подам. «Ладно». проехали. Я стал успокаиваться, замыкаясь в себе. «Не надо изводить себя эмоциями. Сейчас нужно думать о том, как выбраться из ситуации. От этого подлеца нужно бежать, как от огня. И я должен был сосредоточиться на поиске выхода». «Да, кстати, я обещал тебе ствол». Сальников протянул мне пистолет. Это была итальянская «Беретта». Отличная пушка — с приличной вместимостью обоймы. Там было полно патронов, но мне хватило бы и одного, чтобы застрелить эту мразь. А я должен был избавиться от него. Именно поэтому моя рука и потянулась к оружию. А Сальников смотрел мне в глаза и улыбался. Он знал, о чем я думаю, и заранее торжествовал. Сейчас я возьму в руку орудие убийства и стану главным виновником преступления. «Ты меня за идиота держишь?» сказал я, отдернув руку. «Не понял! Ты что, не хочешь за Лику отомстить?» Нахально улыбаясь, спросил он и кивком показал на труп охотника в камуфляжных шортах. «Не хочешь его убить?» «Ты его уже убил?» «Значит, я за нее отомстил!» — А ты говно! — предостерегающе глянул на меня Сальников. Я, конечно, мог возмутиться, но из себя лучше не выходить. Один резкий выпад в его адрес, и я стану четвертым трупом. Он мог убить меня прямо сейчас и сделать крайним. Гражданин Крымов застрелил троих, но пал в неравном бою. Эта фраза прозвучала у меня в голове, под гул набатного колокола. «Опасный он человек этот, Сальников, и хитрый, а от того еще более опасный. Я это понимал, но никак не мог избавиться от желания перечить ему». «А может, это не он ее убил?» «А кто?» «Их там двое было, а здесь только один». «Второго я на реке подстрелил, может, наглухо». «Да стрелять ты умеешь». — Не промахнусь. Глянь, что там у них в карманах, и все на стол. — Я? — он покачал головой, не сводя с меня глаз, и советуя мне этим жестом не прикословить. Патронов у него еще много, а места на дне морском еще больше. Я кивнул, принимая его волю. Что-то не хотелось мне кормить рыб. В карманах у камуфлированного я нашел только водительские права на имя Зотова Константина Евгеньевича и техпаспорт на лендровер. Деньги, кредитную карточку и мятый носовой платок с кровью на нем. Зато в рюкзаке у него целая кладезь, патроны в магазинах и коробках, несколько противопехотных гранат, запасной глушитель к УЗИ, а также армейский сухпайок в пластиковой упаковке. К лямке рюкзака прикреплена была рация. Ее я тоже положил на стол рядом с оружием, за перемещением которого Сальников следил очень внимательно, с напряжением на спусковом крючке своего пистолета. А ведь я действительно мог его пристрелить. Во всяком случае, было такое желание. Рюкзак был только у него. У Длинношеева и Плачущего были мужские кожаные сумки для документов. Права, техпаспорт, ключи от машины с эмблемой БМВ, деньги, несколько запасных обоим. Права оформлены на Баланчина Юрия Никитича. На фотографии был изображен мужчина со шрамом под глазом. На Длинношеева прав мы не нашли. Но на него, возможно, был оформлен Х5-й БМВ, если он Жихарев Павел Дмитриевич. Сальников включил рацию на прием, и мы услышали низкий мужской голос. — Костя! Семен не стал выдавать себя и, отключив рацию, заметил. — Жаль, не застрелил я второго. Потом посмотрел на стол, задумчиво спросил. «Ключей от машины у Кости не было!» И добавил. «Значит, этот подстреленный сейчас где-то в машине!» «У этих были!» Кивком показал я на Баланчина, чья голова лежала в луже крови. Но у них внедорожник одной марки, а у Зотова другой. Двумя экипажами на Сальникова охотились, а может и тремя. Возможно, на подходе вторая партия киллеров». А Сальников и не чешется, даже телевизор не включает. Спокойный, уверенный, как будто знает, что опасность миновала. — У этих все уже в прошлом, — усмехнулся он. — Тебе знакомо такое чувство, когда нет будущего. Привыкай к новым ощущениям. А ведь я действительно испытывал чувство безысходности. Сальников еще не застрелил меня... но я уже не видел своего будущего. — Охотятся на тебя, а не на меня, — сказал я из-под лобья, глянув на него. — Некому больше охотиться, — качнул он головой, — во всяком случае сегодня. — А раненый? — А недобитка грохнешь ты. Я возмущенно глянул на Сальникова, и он добавил с едкой насмешкой. — Или он грохнет Марту. «Ты этого хочешь?» «Марта твоя жена?» «Не понял. Ты сунул свой нос в наш дом, а теперь твоя хата с краю. Сказать, кто ты?» Я не ждал от него лестных отзывов, поэтому поторопился сменить тему. «С трупами что делать будем? Ты должен защитить Марту и отомстить за Лику. Ты меня понимаешь?» Я просто обязан был сказать «да», иначе Сальников меня убьет. Именно это я и должен был понять. Но разве я сам не хотел защищать Марту? И за Залику неплохо было бы отомстить. Все это так, но, призывая себя к такому действию, я понимал, что собираюсь плясать под дудочку Сальникова, пока не грохну его, если смогу. Я ведь никогда еще в жизни не убивал человека. это хорошо что ты меня понимаешь глядя на меня в раздумье кивнул сальников как они тебя нашли спросил я взглядом показав на зутова ну ты же как то нашел я видел тебя на кладбище, но думал что это двойник а двойник откуда взялся не нравился мне паша никогда не нравился И Артём — такая же мутная личность. Разберёмся. И с Катышевым разберёмся. — Как? — спросил я. Сальников смотрел на меня долго, вдумчиво. Наконец улыбнулся. — Не терпится сунуть нос в очередную задницу? — Почему не терпится? — качнул я головой, осаживая себя. — Действительно. Какое мне дело до какого-то там Катышева? Мне бы из этой истории выкарабкаться. Потому что на жену мою запал. Баба она красивая, не вопрос. Меня самого, помню, судорогой сводила. Глянешь, бывало, на нее, и все нутро колом стоит от любви. Любил я ее очень. Залезешь, бывало, на нее... «И любишь, любишь! Аж самому завидно! А тебе?» Он смотрел на меня, провоцируя на возмущенную реакцию. Жену не постеснялся унизить, лишь бы вывести меня из себя. Жену, которая любила его больше жизни. И так мне стало обидно за Марту, да и из-за себя захотелось спросить. «А удар у меня мощный!» И я с удовлетворением отметил это, глядя, как Сальников укладывается на пол. Не уловил он размашистый боковой справа, не закрылся, не ушел. Упав на локоть, он тут же лег на спину и направил на меня пистолет. Я, конечно, боялся смерти, но сейчас во мне клокотала злоба. Она заглушала этот страх, перехлестывая через край. «Это тебе за кладбище!» — сказал я с ожесточением, глядя на него. — А это тебе! — кивнул Сальников и выстрелил. Я видел, как из ствола с грохотом вылетает огонь. Даже пулю заметил, которая прошла у меня над головой. В животе как будто мешочек со студенной водой лопнул. Внутри все заледенело. — Страшно! — спросил Сальников, поднимаясь. В ушах звенело... Но все же я слышал его. «А на кладбище я тебе хорошо врезал». «А я с Артема спросил». «Мне-то зачем это знать?» — скривился он. «Артем сказал, что не бил меня, и понял, что это был ты. Он может работать на Катышева». «Я же сказал, разберемся, без сопливых». «Но ему нужен не только ты. Ему нужна Марта». Что, если ее тоже хотят убить, чтобы получить контроль над заводом?» Сальников думал долго, наконец принял решение и взглядом показал на ближайшего к нему покойника. «Давай!» Нам пришлось хорошо потрудиться, прежде чем мы очистили дом от трупов. Тела затолкали в проход под забором, но это была временная могила. Сальников сказал, что покойников надо будет скинуть в море, но потом. — Нет ничего более постоянного, чем временное, — мелькнула у меня мысль. Кровь с пола мы замывали вместе. — Паркет надо будет вскрыть, — сказал я. — Кровь под паркетом, да плевать! — поморщился Сальников и, немного подумав, спросил. — Или ты думаешь, что у меня один такой дом? Я настороженно глянул на него. Он ехал к Марте, чтобы увести ее от беды. Ей-то он откроет тайну своего нового схрона, а мне, может, грохнет меня где-нибудь по пути к нему или к Марте. Сальников взял со стола УЗИ с глушителем, протянул мне. — Пользоваться как, знаешь? — Разберемся, — кивнул я, принимая оружие. Ехать в крынку мы собирались на машине по шоссе, контролируемому полицией. Нас могли остановить, обыскать, изъять оружие с моими пальчиками. А это статья, причем весьма серьезная. Я должен был отказаться от оружия. Но именно этого Сальников и ждал от меня. «На твоем джипе поедем», — сказал он. Я кивнул, соглашаясь с таким решением. «С машиной я буду ему нужен больше, чем без нее. Значит, меньше вероятность получить нож в спину». С УЗИ я разобрался. Снял магазин, передернул затвор, вставил новую обойму, поставил на предохранитель. Все оружие, в принципе, одинаково. А в том, что УЗИ находится в боевом состоянии, я уже убедился на личном опыте. «Я тоже такой ствол хочу». — сказал Сальников, в упор глядя на меня, затем качнул головой. — Да будем в бою! И взял со стола трофейный глок. Свою беретту он куда-то дел, и это обнадеживало. Значит, он не собирался использовать орудие убийства против меня. — Найдем Костиного, дружка, и заберем у него ствол. Он явно хотел сказать что-то другое, Но не решился предложить мне убийство. Похоже, боковой справа хорошо вправил ему мозги. Моя машина стояла на месте. Колеса не спущены, капот не взломан. Но прежде чем завести двигатель, я тщательно обследовал днище. Вдруг автомобиль заминирован. «Надо будет потом вернуться», — сказал Сальников, закрывая за собой дверь. И, немного подумав, спросил, что лучше с Ликой сделать, в землю ее или в море? Мне и без того было не по себе, но от этого вопроса моя тоска позеленела еще сильней. Мы собирались искать раненого киллера, который запросто мог нас убить, или одного меня. Я мог вообще никуда не вернуться. Киллера мы так и не нашли. Обследовали всю дорогу от шоссе к дому, но смогли обнаружить только место, где недавно стояла машина. И даже заметили кровь на траве. Похоже, напарник Зотова действительно был ранен. Но, видимо, не очень сильно, если смог уехать. Или с ним был еще кто-то. Мы выехали на шоссе, взяли курс на крынку. Сальников бесцеремонно перевел правое боковое зеркало, в удобное для себя положение. Он хотел видеть, что творится на дороге у нас за спиной. Я не возражал. Два глаза хорошо, а четыре еще лучше. Оружие мы спрятали под переднее сиденья, но тревога не улеглась. Если полицейские зададутся целью, они найдут и оружие, и срок для меня. А если нападут киллеры... Я просто не успею достать свой трофейный УЗИ». Зато Сальников не испытывал никакого дискомфорта. Казалось, его в этой жизни все устраивало. Достаточно было глянуть на его самодовольную физиономию, чтобы прийти к такому выводу. «Ты женат?» — спросил он, думая, казалось, о чем-то своем, отвлеченном. «Был два раза». «И как?» — Одному лучше. Я тоже так думал, когда с Мартой разводился. Я вопросительно посмотрел на него, но он этого не заметил, глядя куда-то в пустоту, будто разговаривал сам с собой. — А разве смерть нас не развела? — спросил он, все так же обращаясь к самому себе. — Как там говорится, пока смерть не разведет вас? — Не разлучит, — поправил я. Но Сальников и ухом не повел. — Думал, свобода, — продолжал он. — Подружку завел. Сначала одну, затем другую. Ты должен меня понять. Я промолчал, вспомнив дом у кладбища, в котором поселилась Марта. Она-то думала, что муж мертв, хранила верность его памяти. а этот мерзавец в это время развлекался с молоденькими самочками. «Осуждаешь?» — догадался Сальников и, немного подумав, спросил. «Тебе нравится, Марта?» «Да», — ответил я. «Мне тоже нравится и нравилась но я как-то не думал, что люблю ее. Жил с ней, хорошо жил, даже не изменял, почти». Хорошо все было. А любви не было, только привычка. Хорошая такая привычка. А теперь я понимаю, что люблю. Он вдруг резко повернулся ко мне, сверкнул взглядом. Я ведь мог тебя убить. О себе лучше подумай, огрызнулся я. Ревность страшная штука. Я и раньше это понимал. Мужики реально на Марту западали. Было в ней что-то такое. — Было и есть. — И есть, — кивнул Сальников, цепко глянув на меня. — Я, когда на море вас увидел, камень хотел на тебя скинуть. — Тогда бы тебя увидела Марта, и пришлось бы объясняться. Тебя это пугает. — Пугает. Не сразу, но все же признался он. Я перед ней по гроб жизни виноват. «По гроб жизни!» — хмыкнул он. «Я так и сказал! По гроб жизни!» «Назад внимательней смотри! Вдруг там за нами твой гроб жизни на колесиках!» «Да нет! Катышев всю свою свору за нами не бросит!» Как-то не очень уверенно проговорил Сальников и оглянулся назад. «Еще успеешь с Мартой повидаться», — усмехнулся я, — перед смертью. «А это ты нарочно меня цепляешь?» — зло спросил он. «А это чтобы ты не расслаблялся», — сказал я, аккуратно укладывая машину в крутой вираж. «И ты губу не раскатывай на Марту, я ее тебе не отдам». И я не хотел отдавать ему Марту. Но сказать об этом я мог только мысленно, потому что мне принадлежала не она сама, а только мысли о ней. Не было у нас ничего, а зачатки наших с ней романтических отношений Сальников растоптал своим появлением. «И тебя не убью», — добавил он, «а то кому я буду ее ревновать?» «Дурак человек!» — Это ты про меня? — Да вот представил, как ты будешь с ней объясняться. — Ты будешь. — Я? — Подъедешь к ней, поговоришь. Сальников смотрел на меня, как хулиган-двоечник на отличника, от которого ему по заре стребовалась подсказка на экзамене. — То-сё. — То-сё — это о чём? — Ты же не скажешь про лику. Нахмурился он. «Не скажу и о других красотках для загробного холостяка тоже», — кивнул я. но, ну но -ну. не поверил мне Сальников. Переубеждать и уговаривать его я не стал. Много чести. К тому же меня озадачили его откровения. С чего это вдруг он разговорился? Животворящий удар по морде подействовал? Или здесь что-то другое? Было уже темно, когда мы приехали в Крынку. — Ты давай к Марте, — сказал Сальников. — Если там спокойно все, веди ее к машине, а потом уже за вещами. Запасной дом находился у него где-то в горах, далеко от моря, километрах в ста от поселка. Туда-сюда не наездишься, поэтому я должен был взять как можно больше вещей. Если, конечно, не раздумаю... ехать вместе с Мартой. И если Сальников позволит мне доехать до места, вдруг все-таки прижмурит меня где-нибудь в пути. И еще нас могли прижучить прямо сейчас. — А если нас здесь уже ждут? — спросил я. — А ты осторожно. Ты к Марте осторожно. А я к тебе. Гляну сначала, что там у тебя дома. А потом заберешь вещи. Весь в сомнениях, я пожал плечами. Сальников мог устроить у меня в доме какую-нибудь пакость, поэтому я не должен был отпускать его одного. Но в то же время, если он что-то задумал, его не остановить. Или дома у меня подставит подножку, или еще где-нибудь. От него можно было бежать прямо сейчас. Он ко мне домой, а я в машину и наутек. Пусть сам с Мартой объясняется. И уезжает с ней. А я вернусь утром, переверну эту страницу и буду жить дальше. Хотя нет, страницу перевернуть не получится. С Ликой нужно проблему решать, но это можно сделать без Сальникова. И дернул меня черт отправиться к нему. Сейчас тот же черт мог оторвать меня от него, но я все же остался с ним». Мы спрятали машину во овраге, а дальше пошли пешком. Сальников ко мне домой, а я к его жене, с автоматом на плече.